Петербург. Зимний дворец. Елизавета Петровна и Лесток. Ты опять о Браншвейгской фамилии Лесток. Если бы вы прикажете мне молчать о них, ваше величество, я не перестану думать об этом семействе. Да чего ты хочешь? Все не под арестом. Василий Федорович их пуще глазу стережет. Салтыков человек верный. За границу я правительницу не отпущу. Пусть себе в Риге сидят. Я не имею оснований сомневаться в верности человека, который был возле нас в памятную ночь 25 ноября. Но вы не хотите подумать, ваше величество, о том интересе, который эта фамилия может представлять для иноземных держав. И поверьте, опыта в сношении с любыми узниками у австрийских дипломатов много больше, чем у Салтыкова в умении их стеречь. Разве вам мало камер-лакея, который пытался посягнуть на вашу жизнь в пользу императора Иоанна? Вы не будете надею пытаться убедить меня, что это была его собственная мысль. Конечно, не сам делал, добрые люди подсказали. Так ведь не австрийцы, а наши же, кому при правительнице солнышко ярче светило, да жарче грело. Вот с ними разберемся. Лопухин там и иже с ним. Ваше величество, поверьте, к величайшему сожалению, такие случаи могут повторяться, пока существуют те, ради которых их можно повторять. Так что столько народу правительницу назад хочет моей смерти не дождется. Что плохого-то кто от меня увидеть успел? Да разве в правде дело? Интересы заговорщиков никогда не имеют к ней отношения. Но Брауншвейгскую фамилию необходимо удалить и лишить всяких возможностей сношений, тем более с иностранными державами. Рига слишком небезопасное место. Так что через всю империю в Сибири вести, что ли? И это небезопасно, ваше величество. Чем длиннее путь, тем больше возникает нежелательных возможностей. Единственное радикальное решение вопроса Помолчи, лесток, и слов твоих слушать не желаю. Как бы твоя воля ты бы всех в одной ложке воды утопил. Как только ты мне столько лет добряком да доброхотом казался. Власть накладывает свои обязательства, ваше величество. Та жестокость, от которой может отвернуться простой человек, составляет долг коронованной особы. Я уверен, вся империя вздохнула бы с облегчением, если бы не принцессы Ни ее сына не было бы в живых, так и знала. Только облегчение это главное было бы у французской державы, разве не так, лесток? А каково мне отвечать перед императором римским, перед Марией Терезией из за твоих друзей в спор с ними вступать? Нет, лесток. Для тебя просто, а решать я посложнее буду. — Да и, советчик, ты у меня обижайся, не обижайся, не единственный. Я не сомневаюсь вы обратитесь к господину Бестужеву и могу заранее вам сказать его совет. Вы обвиняете меня в дружеском отношении к Франции, но представители Франции помогали вам вернуть несправедливо захваченные австрийскими представителями престол родительской, тогда как господин Бестужев соблюдал совсем не ваши интересы. Предупрежу Алексея Петровича, что в застол с тобой, поси бог, не садился, а тем паче в доме твоем собственном, долго ли до беды. Извольте шутить, ваше величество. Но умоляю, подумайте хотя бы о крепости. Рядом с Ригой есть достаточно надежная Динамюнде. Ладно, ладно, подумаю, благодетель.